Глава третья. О том, что дорого сердцу. Неподалеку от красивой кирпичной церкви, что стояла посреди села, показался небольшой одноэтажный дом с деревянным сараем и уютным двориком. На его крыльце в стареньких глиняных горшках, то распадаясь пушистой шапкой, то водопадом наклоняясь вниз, росли нежные рюши разноцветных петуней. «Мы почти пришли», — радостно сообщил мальчик. Легкое волнение все еще преследовало ребенка, несмотря на его твердую уверенность в том, что каждый его шаг, каждый поступок, совершенный по совести, встретит поддержку и понимание любящей дружной семьи. Через приоткрытую входную дверь виднелась просторная кухня, в которой по обыкновению Суетливо основала милая старушка, жаря свои ароматные фирменные блинчики. «Бабушка!» — звонко крикнул мальчик, заходя во двор в сопровождении своего необычного гостя. «Что-то вы сегодня поздно, молодой человек!» — из кухни ответила она иронично, но в то же время заботливо. «Бабушка! Иди скорее сюда, я хочу познакомить тебя с моим новым другом!» Через несколько мгновений на крыльце появилась седая женщина с выцветшими от старости небесно-голубыми глазами. Словно одна из тех образцовых бабушек, за которыми атмосфера уюта и домашнего тепла вьется невидимым шлейфом, сотканным из тихого шаркания мягких тапочек, шкворчащих на сковороде блинчиков и вечно бубнящего радио. «Да, милый», — едва успела произнести старушка, — как ее взгляд уперся в мощную, обтянутую узким комбинезоном грудь громадного незнакомца. Медленно поднимая глаза, женщина изо всех сил пыталась скрыть удивление. Нежданный гость был на две головы выше старушки, в недоумении застывшей на крыльце. «Здравствуйте!» — тепло и вежливо произнес гигант низким грудным голосом. «Добрый вечер!» — растерянно ответила бабушка. «Я очень рад с вами познакомиться». Изумленная бабушка, хоть и обладала на редкость хорошими манерами, смогла лишь медленно кивнуть в ответ. «Ба!» — тихонечко произнес мальчик, нарушив неловкую паузу. «Простите, вы такой...» «Огромный?» — все так же добродушно спросил великан. «Да», — покраснев от смущения, ответила старушка. «Ба!» «Разве можно так удивляться росту человека?» — спросил мальчик, переложив на свой манер недавно услышанную от великана фразу. «Безусловно, нет», — серьезно ответила женщина, еще больше покраснев. «Таким его сделала сама природа, а на нашей планете принято уважать все ее проявления, не так ли?» — с важным видом заявил мальчик и украдкой подмигнул своему гостю. «Безусловно, да». Не менее деловито ответила бабушка и даже немного приосанилась, словно подчеркивая значимость сказанных ее внуком слов. Старушка и впрямь была очень горда очередной зрелой мыслью 12-летнего мальчишки. — Бабуль, у тебя так вкусно пахнет блинчиками, а мы все еще тут стоим, — протянул мальчик. — Блинчики! — ахнула старушка, всплеснула руками и шустро засеменила на кухню. «Пожалуйста, проходите», — донеслось из дома. «Спасибо. Можно мне присесть здесь?» — спросил великан, обращаясь к ребенку и указал рукой на уличный стол, за которым семья часто обедала в хорошую погоду. «Отличная идея!» — ответил тот и прищурился, глядя на приветливое солнце, вновь заигравшее в вечернем небе. Большая стопка ароматных, еще дымящихся блинчиков церемонно водрузилась в центр деревянного стола и словно по мановению волшебной палочки за считанные секунды обросла фирменными бабушкиными вкусностями. Вишневая повидла, моченые яблочки, сгущенка, которую она варила прямо в банке, густая деревенская сметана и даже горячая, запеченная в фольге кукуруза, дружно соседствовали на столе, приводя в изумление почетного гостя. «Мы должны все это съесть?» — очень тихо спросил великан. «Нет!» — расхохотался мальчик. «Тогда зачем так много?» «Налетай!» — призывно воскликнул ребенок, оставив очередной вопрос своего нового друга без ответа и проворно потянулся к блинчикам. «Почему ты ничего не ешь?» — поинтересовался мальчик, но тут же сообразил. «Ах да, прости, я не подумал». «Ты в первый раз видишь земную еду?» Пришелец кивнул в ответ. «Попробуй, это очень вкусно», — произнес мальчик, заботливо подвинув к нему стопку горячих блинов. «А вкусно это как?» «Вкусно», — повторил мальчик, закрыв глаза. «Вкусно это когда от каждого съеденного кусочка тебе становится так хорошо, что хочется урчать, как сытый домашний кот». Удовольствие клубничным сиропом растекается по всему телу, а руки сами тянутся за очередной порцией любимого лакомства. Неужели на вашей планете еда не имеет вкуса? Или вы что, не едите вовсе? Конечно, у нас есть еда, — улыбнулся великан и добавил. У нее почти нет вкуса, но она крайне полезна и питательна. Едим мы нечасто и чувствуем себя отлично. А что, вся еда на Земле такая вкусная? «К сожалению, нет», — грустно вздохнул ребенок. «Бывает, например, противная, как оливки, а бывает божественная, как сгущенка. Правда, говорят, что она вредна. «Вредная? У еды на земле есть характер?» — крайне заинтересовался гость. «Нет», — ответил мальчик, расхохотавшись еще сильнее. «Просто есть еда, которая не приносит пользы, а скорее наоборот». «Мой друг, что же мы сидим? Скорее!» «Надо сообщить об этом всем людям!» переполошился великан, суетливо оглядываясь по сторонам, словно ища, кому бы из землян поведать эту страшную тайну. «Без паники!» — уверенно сказал мальчик. «Вовсе это не секрет. Все и так об этом знают». «Знают и продолжает есть то, что не приносит пользы?» «О, поверь, это не самое ужасное, что делают с собой земляне». Инопланетный гость вопросительно посмотрел на ребенка, который лишь развел руками в ответ. Неловкую тишину нарушил шум, подъехавшей ко двору машины. Старенький, но чистый и ухоженный автомобиль остановился подле самых ворот. «Папа приехал!» — радостно воскликнул мальчик и подбежал к калитке. Во двор вошел высокий, худощавый мужчина с большими залысинами. Светлая клетчатая рубашка, простая, но опрятная, темные брюки и очки в толстой роговой оправе выдавали в нем работника умственного труда, коим он и являлся, занимая одну из инженерных должностей на заводе по производству стеклянной тары. В руках его был портфель, в котором, как обычно, лежали бумаги, взятые с собой на дом. «Папа, познакомься, это мой новый друг», сообщил мальчик и поспешил вернуться за стол. Пришелец хотел было привстать, приветствуя мужчину, но отец остановил его жестом и вежливо произнес. «Ну что вы, сидите, сидите!» «Здравствуйте!» — все так же учтиво сказал великан. «Добрый вечер!» — ответил отец с плохо скрываемым удивлением, ведь даже так было понятно, что их гость, обладатель исполинского роста, точно не ровесник его сыну, да и выглядит весьма странно. «Впрочем, а стоит ли считать человека странным только лишь потому, что он не совсем похож на других?» — подумал про себя отец. «Папа, садись с нами ужинать», — сказал мальчик, глядя на отца. «Спасибо, милый, я перекусил на работе». «Что-то вы все сегодня припозднились, молодые люди», — произнесла бабушка, вновь появившись на крыльце дома. «Вот и шкипер до сих пор где-то разгуливает». «Здравствуй, мама». Мужчина тепло поздоровался с бабушкой, проведя рукой по ее плечу. «Совсем ничего не поешь?» — заботливо спросила она. Мужчина отрицательно покачал головой в ответ. «Начальство в конец обезумело, заставляет столько бумаг заполнять, словно мы не стеклотару выпускаем, а космический корабль строим», — возмущенно сказал он, и вместе со старушкой исчез в глубине комнат. «Корабль! Как мы могли забыть? Твой космический корабль!» смятение подскочил мальчик. «А что с ним может произойти? Разве он в опасности?» — спросил великан. «Вдруг кто-нибудь его увидит и... Но ведь этот кто-то точно знает, что это не его корабль», немного наивно произнес гость, а затем весьма серьезно добавил. «Разве может кто-то взять чужую вещь? В крайнем случае пойдут искать хозяина. Только не говори, что земляне поступят иначе». Мальчик смущенно покачал головой из стороны в сторону. «Ох, твой корабль такой приметный! Лишнее внимание нам совершенно ни к чему. Но ты прав. Скоро стемнеет, и идти туда уже поздно. А завтра мы обязательно вернемся и постараемся его починить или хотя бы закидаем ветками. Его же можно будет починить?» С легкой тревогой уточнил мальчик. «Корабль должен восстановить свою форму сам» но я не знаю, сколько времени это может занять. «Надеюсь, не больше пары земных дней», — с грустью ответил пришелец. «А еще нужно придумать, что делать с теми большими частями, что откололись при падении. Если честно, я никогда еще не чинил корабль, хоть и учился этому в школе летчиков. Мы можем попросить папу нам помочь или поищем мастера», — торопливо заговорил мальчик, затем остановился на секунду, взял гостя за обе руки своими ладошками и пристально, глядя в глаза, произнес, «Не беспокойся, мы обязательно что-нибудь придумаем». «Спасибо, друг», — искренне поблагодарил великан. Непродолжительную паузу нарушил вопрос гостя. «А кто такой шкипер?» Мальчик вновь мило улыбнулся. «Если бы ты спросил об этом моего папу, то он бы сказал, что это наше домашнее животное. Но если ты спросишь меня, шкипер — член семьи, шкипер». «Где ты, рыжий хулиган?» — закричал мальчик, оглядываясь по сторонам. Из-за угла дома вальяжной походкой появился необыкновенной красоты пушистый рыжий кот. На его мордочке изумрудами сверкали огромные зеленые глаза, а его длинная мягкая шерсть будто бы вобрала в себя все самые благородные оттенки золотой осени. Он подбежал к мальчику, ловко запрыгнул на колени и, распушив хвост, стал тереться о хозяина, искоса поглядывая на стоящую на столе сметану. «Смотри-ка, он совсем тебя не испугался», — обратился к гостю мальчишка. «Разве человек может быть опасен для животного?» В словах таинственного гостя сквозила все та же наивная интонация. «Люди бывают разные, да и животные тоже», — задумчиво ответил мальчик. «На нашей планете не было случаев, чтобы человек обидел животное. Разве на Земле иначе?» «А хищных животных на вашей планете нет?» Быстро задал свой вопрос ребенок. «Нет, все животные на нашей планете очень добрые. И они не едят друг друга?» «О, конечно, нет!» — воскликнул гость. «А что же они тогда едят?» — произнес мальчик в полной растерянности. «Друг!» вкрадчиво продолжил великан абсолютно все что растет на нашей планете съедобно и для животных и для людей нам нет нужды кого то убивать наша планета изобильна как и ваша на несколько мгновений повисла тишина глубокая спокойная мягкая та самая тишина когда нет стеснения или неловкости а словам ничего не мешает проникнуть прямо в сердце и все же «Почему кот живет у вас? Для него это полезно?» «Полезно», — захихикал мальчишка. «У нас ему хорошо, тепло. Мы его кормим и вычесываем». «А он?» «А он? Он крадет со стола колбасу, прыгает к тебе в кровать, когда ты спишь, и везде оставляет свою длинную-предлинную шерсть». Еще больше расхохотался мальчик, но, увидев недоумение во взгляде инопланетного гостя, тут же продолжил. Знаешь, мы его очень любим, и все его шалости ничто по сравнению с тем, какую радость он дарит нам. Как тебе объяснить? Не то чтобы это сильно полезно, просто он делает нашу жизнь лучше, а мы его. Так тебе понятно? О, это мне абсолютно понятно. Вот и славно. Надо придумать, где ты сегодня будешь спать. Здорово, воодушевился был гость. Но я пока не хочу спать. Заряда бодрости еще много, мне его хватит на два земных дня. Да, но обычные земляне ночью спят, сделаем вид, что и ты тоже. Хорошо, я видел что-то мягкое там, в маленьком домике, при входе во двор, сказал гигант и указал на сарай, из приоткрытой двери которого виднелись охапки сена. Да ты просто генератор отличных идей, радостно воскликнул мальчик. «Скажем бабушке, что ты с детства мечтал поспать на сеновале, так сказать, на свежем воздухе». «На воздухе?» — как-то грустно повторил гигант. «Не унывай. Я попрошу у бабушки красивый плед из мериноса. Под ним тебе будет тепло и уютно. Посиди здесь, а я схожу к ней. Заодно помогу убрать посуду со стола». Мальчик схватил несколько тарелок и почти бегом направился на кухню. Через пару минут он вновь появился на крыльце, а в его руках, словно большое закатное облако, еле помещался огромный вязаный плед света спелого граната. «Вот, теперь никакой холод не страшен», — бодро сказал мальчишка, подойди к великану, и они вместе направились в сарай. Убедившись, что его гость уютно устроился на огромной душистой копне, ребенок уже было собрался пожелать своему новому другу спокойной ночи, как великан внезапно произнес. «Пожалуйста, расскажи мне еще что-нибудь о Земле. Какая она ваша планета?» «Она такая круглая и...» — растерялся ребенок. «Это все знают. Да и если быть точным, она не совсем круглая. Но мой вопрос не в этом. Какие вы, земляне? Что вы любите и что дорого для вас?» «Я не могу ответить за всех». На земле живет более 8 миллиардов людей, и на свой вопрос ты мог бы получить более 8 миллиардов разных ответов. Тогда скажи, что дорого тебе? Мне дорога моя семья и моя школа. Наш старенький дом. Эти поля, лес и речка. Мальчик слегка повел головой в ту сторону, где за тонкой полосой соснового леса лазурной лентой велась широкая река. С семьей и дома мне все ясно, но лес, поля и речка, ведь они же не твои. Конечно, нет, но это не мешает мне их любить, — произнес мальчик и, заметив в глазах своего гостя легкое замешательство, тут же добавил. Понимаешь, для того, чтобы что-то любить, вовсе не обязательно, чтобы это что-то тебе принадлежало. Или кто -то — Или кто-то? — участливо спросил гость. Мальчик на минуту задумался а затем кивнул. «Как неоднозначно и интересно, у вас тут все устроено», произнес великан, не отводя от ребенка задумчивого взгляда. «Очень интересно и очень неоднозначно», с нескрываемым удовольствием подтвердил мальчик. «Вот, например, бабушка говорит, что самые ценные вещи порой имеют самую маленькую стоимость». «Как это?» заинтересовался великан. «Понимаешь?» Часто людям дороги не сами вещи, а чувства и воспоминания, связанные с ними. «Подожди немножко, я мигом!» Великан не успел ничего произнести, как мальчик выбежал из сарая в сторону дома, и его след вновь растворился в глубине комнат. Буквально через мгновение мальчик вернулся в сарай, держа в руках небольшую картонную коробку. Усыпанная яркими разноцветными наклейками, Она явно таила в себе что-то очень ценное. «Что это?» — коротко спросил гость. «Это коробка. Коробка дорогих сердцу вещей. В ней хранятся всякие безделицы, и для любого другого человека они не значат ровным счетом ничего. Но мне эти вещи напоминают о самых чудесных моментах в жизни и помогают пережить трудные времена». «А что такое трудные времена?» Мальчик задумался. Например, когда бабушка наругала, когда в школе поставили двойку. Или когда шкипер ушел из дома на четыре дня. Я думал, что он больше не вернется. Так случилось в прошлом году. Вот трудное было время. Но ведь он вернулся. Вернулся. Я был так сильно рад, что даже нарисовал плакат в его честь и отметил это событие газировкой. Мальчик медленно открыл крышку, словно это был настоящий сундук с сокровищами. На дне коробки были аккуратно сложены несколько простых, но интересных вещей. Первым артефактом был небольшой деревянный самолет. Смотри, у него убираются шасси, сказал мальчик и слегка надавил пальцем на маленькие колесики, которые с едва слышным щелчком убрались в специальные прорези на деревянном фюзеляже. Этот самолет смастерил наш прадедушка, когда бабушка была еще совсем маленькой. Он был настоящим летчиком. Следом в его руках оказался изрядно поживший компас, на крышке которого с внутренней стороны было небольшое зеркальце. А это старый папин компас. Папа говорил, что в юности он ходил с ним в разведку. «В разведку?» — переспросил гигант. «Ага, но не в простую, а в геологическую. Он со своей группой разведывал новые территории и искал полезные ископаемые. Папа много рассказывал мне об этом» а еще объяснял, как нужно ориентироваться в лесу. Я даже научился находить север. Все это было еще до того, как возле нашего села построили стекольный завод, и он устроился туда работать. С тех пор отец вечно занят важными делами, и у него совсем нет на меня времени», — грустно добавил мальчик. «Этот компас напоминает мне о наших прогулках по лесу. Хочешь, я научу тебя находить север?» «Конечно». «Договорились». Уже бодрее сказал ребенок и пришел к очередному предмету. Следом из коробки мальчик достал морскую ракушку и протянул ее гостю со словами «В ней живет море». «Целое море?» — удивился пришелец и очень аккуратно заглянул внутрь ракушки, дабы ненароком его не расплескать. «Да, нужно приложить ее к уху, и тогда ты услышишь, как она шумит». Великан медленно поднес раковину к щели у виска, и спустя пару секунд искренний восторг озарил его большое, вытянутое лицо. Также свои почетные места в заветной коробке занимали камушек причудливой формы, красивый резной ключ, небольшой золотистый колокольчик и еще пара-тройка вещиц, назначение которых сразу сложно было понять. Долгое время гость с неподдельным любопытством рассматривал затейливые предметы, ведь каждый из них имел свою уникальную историю и особый смысл. «Такая коробка есть у каждого человека?» — поинтересовался пришелец. «Ты не поверишь. Раньше я именно так и думал, но, к сожалению, нет». «Славная была бы традиция», — заключил гость. «Да, но я еще не показал тебе главного». Главное, в моей коробке здесь, — убедительно произнес ребенок и указал пальцем в пустой уголок картонной сокровищницы. Но тут же пустота, — в недоумении протянул гигант. Это не пустота, это место, место для чуда. Бабушка говорит, что с людьми не происходят чудеса, потому что люди не оставляют для них места в жизни. Поэтому я решил оставить здесь место для чуда. «Какая замечательная у тебя бабушка», — задумчиво произнес гость. «Самое лучшее», — радостно согласился мальчик. «Расскажи мне что-нибудь еще о земле, пожалуйста». «Знаешь, я бы болтал с тобой вечно, но, к сожалению, сейчас уже поздно, а у меня нет такого большого запаса энергии, как у тебя. Пора идти спать. Я с нетерпением буду ждать завтра. И я. Но когда снова станет светло...» Нужно будет попытаться починить корабль. — Мы обязательно его починим, но сначала я покажу тебе мир. — Весь мир? — удивился гигант. — Да, весь мой мир. Робкие лучи утреннего солнца озарили окрестности живописного села. Игривый ветер щекотал верхушки долговязых сосен, а где-то вдалеке звонко журча просыпалась речка. Казалось, если прислушаться то можно уловить, как все это многообразие ярких, живых звуков сливается в неповторимую мелодию нового дня. Разбуженный солнечным светом, мальчик едва открыл глаза, как мысль о прогулке с необычным другом заставила его вскочить с кровати. Он быстро умылся и, не теряя ни минуты, начал торопливо собирать вещи для предстоящего похода по окрестностям. Но как бы ни увлекало его предвкушение приключений, было одно маленькое, но очень ответственное дело, которое мальчик выполнял при любых обстоятельствах. Несмотря на то, что войны с пододеяльником не всегда заканчивались в его пользу, он все же, как мог, аккуратно застилал свою небольшую постель. Мальчика искренне поражало, как это простое действие каким-то таинственным и даже волшебным образом делает бабушку немножко счастливее и он не упускал возможности в очередной раз порадовать любимую старушку. «Что это вы делаете, молодой человек?» раздалось из кухни, где маленьким вулканом шипела чугунная сковородка. «Собираю вещи. У меня сегодня очень важная миссия, ба». «Какая миссия?» — переспросила она, переворачивая сырники румяными боками вверх. «Очень важная», — повторил мальчик, появившись в дверном проеме. «Я должен показать мир моему новому другу». «Весь мир? Это немного долго. Ваш кофе остынет». «Я... я возьму кофе с собой», — ответил мальчик, продолжая закидывать вещи в трепичный рюкзак. «Я хочу показать ему наше село и нашу прекрасную речку, наши поля, лес и мой любимый берег». «Оттого ты сегодня встал ни свет, ни заря». «Ба...» Ты же сама говорила, что если утром тебе не хочется вскочить с постели, значит, твоя жизнь недостаточно интересна. Что ж, хорошо, но сначала поешь и обязательно пригласи к столу своего друга, — сказала старушка, подавая к сырникам густую деревенскую сметану. — Бабуль, он же не ест, в смысле, он не голоден, — выкрутился мальчик. — Все это очень странно, — пробормотала бабушка себе под нос. «А ты точно хорошо знаешь своего нового друга?» «Ба, а почему сметана такая густая?» — спросил мальчик, намеренно уводя разговор в сторону. «Потому что у соседей корова с характером», — своей излюбленной манере ответила она. «И все же, как давно ты знаешь своего друга?» «Мы познакомились совсем недавно, но у меня такое чувство, словно я знаю его всю свою жизнь». «Ох, милый, будь осторожен» и возьми еды для своего друга. В нашем доме не принято морить гостей голодом. Спасибо, ба. А можно я еще возьму папин велосипед? Папа, должно быть, уже и забыл, что он у него есть. Возьми, конечно, но обязательно проверь, не спущены ли колеса. — Хорошо, — сказал мальчик, наскоро закидывая рюкзак на одно плечо и выбежал во двор. — Молодой человек, — крикнула бабушка вслед убегающему ребенку. «Летние каникулы — не повод бездельничать. С вас сегодня еще два примера, а то так всю математику до осени забудете». «Ладно, ба!» — согласился мальчик, и стримглав помчался в сарай. В красках, представляя себе предстоящие приключения, мальчик что было сил дернул за ржавую дверную ручку старого сарая. Звонко скрипнув, настежь отворилась деревянная дверь, выпустив наружу ароматы свежего сена и лугового клевера. «А вдруг это будет лучший день в моей жизни?» пронеслось в голове мальчика, но тут же его восторженное предвкушение сменили страх, волнение и растерянность. В большом сарае среди примятого сена и сваленных в углу ненужных вещей абсолютно никого не было. На секунду сердце замерло, в груди стало горячо, и десятки тревожных мыслей пронеслись в голове. «Где же мой новый друг? Может, ему стало со мной неинтересно? Неужели я чем-то его обидел? Или он просто отправился чинить свой корабль без меня?» Сам того не замечая, мальчик вслух перечислял версии загадочного исчезновения вчерашнего гостя. «О нет! Неужели это был всего лишь сон?» Сердце мальчика сжалось. Вдруг лежащая на полу охапка соломы слегка зашевелилась, чуть приподнялась, и из-под нее послышался какой-то странный скрежет. Мальчик сделал пару шагов вглубь сарая в надежде обнаружить здесь инопланетного гостя. Но из-под груды душистого сена показались знакомые рыжие уши, мягкие лапки в белых носочках и большой, почти что лисий хвост. «Ах, шкипер, это ты, пушистый хулиган!» Чуть расстроенный, произнес ребенок, несмотря на то, что своему любимцу он был рад всегда. Кот сладко потянулся, а затем в два ловких прыжка оказался на руках у мальчишки. «Шкипер!» — протяжно повторил мальчик, гладя его по голове. «Я уже было подумал, что нашел настоящего друга. Неужели он просто взял и ушел, не сказав мне ни слова? Уже так не договаривались. Друзья так не поступают». Слезы навернулись на его глаза. «Шкипер, ну хоть ты мне скажи, где же мой друг?» Рыжий кот все это время внимательно смотрел на ребенка, а затем внезапно спрыгнул с рук, что-то пробурчал на своем кошачьем и побежал в сторону приставной деревянной лестницы, которая вела на крошечный чердак. Лихо преодолев несколько ступеней, он на секунду остановился у открытого люка, снова посмотрел на мальчика, и скрылся на чердаке. Не теряя ни минуты, мальчик скинул на пол тяжелый рюкзак и полез на чердак вслед за котом. Тысячу лет тут не был, пробормотал он себе под нос, поднимаясь по лестнице, но как только его голова просунулась в люк, он увидел, как на тесном чердаке, посреди стопок старых книг и журналов о дикой природе, согнувшись в три погибели, сидел инопланетный гость. «Ты здесь!» — почти закричал мальчик. Громко произнесенные слова заставили великана обернуться. «Доброе утро, малыш!» «Ох, теперь утро действительно доброе!» — сказал мальчик, забираясь на чердак. «Ты меня так напугал!» «Опять?» — встревожился гигант. «Прости, кажется, я снова абсолютно того не желая перепугал тебя». «Зачем ты сюда залез?» — в полном недоумении спросил мальчик. «Да, разгуливать по чужому дому неприлично». «Даже если это чердак сараев, в который ты еле помещаешься», — сказал гигант и виновато улыбнулся. Ночью отсюда доносился очень странный звук. Я не удержался и залез посмотреть, что это. «Какой звук? И ты не побоялся?» «А чего мне следовало бояться?» Мальчик молча развел руками в ответ, показывая взглядом, что причин для страха могло быть великое множество. Я постоянно забываю, что Земля не такая безопасная планета, как наша. Но все же большинство страхов живут лишь в воображении людей. Так ты выяснил, что это был за звук? Да, кажется, это были они, — ответил гигант и указал пальцем на открытую страницу пожелтевшего журнала о животных. «Летучие мыши?» — сказал мальчик. Гость охотно кивнул и добавил. «Не понимаю, только куда они подевались утром?» улетели это вряд ли днем для них слишком светло и они спят где-нибудь в укромном месте вверх ногами вверх ногами именно так нам на биологии о них рассказывали и что они действительно опасны учительница говорила что их лучше не трогать мыши летают и спят вверх ногами удивительная планета самое обычная ответил мальчик пожав плечами поверь На Земле очень много всего интересного. Пойдем удивляться дальше. С удовольствием. Но мой корабль... Да, ты прав, надо поспешить. На велосипедах будет быстрее.